Глава 29. Кэлен охотно последовала за мужем, когда он повел ее по мокрой траве в сторонку от остальных. Она предпочитала продолжить спор наедине. Ричард, в свою очередь, тоже не хотел сообщать ей в присутствии других то, что должен сказать. Краем глаза Ричард видел, что охотники Чанделина небрежно оперлись на свои копья, чьи наконечники были смочены ядом. Казалось, они лениво дожидаются, когда Ричард Сскелен закончит беседу и вернуться к основной группе. Но Ричард отлично знал, что это лишь видимость он видел что охотники стоят так чтобы держать Бакатаумана под присмотром. В конце концов здесь ведь их земли и несмотря на то что они знают Рчарда Бакатаумана для них остаются чужаками. Бакатаумана в свою очередь, казались совершенно равнодушными к присутствию охотников племени Тины. Мастера меча лениво переговаривались между собой, смотрели на застилавший горизонт тучи, зевали, потягивались. Когда Ричард с сестрой Верной впервые повстречался с мастерами меча, то спросил у нее, опасны ли они. Сестра Верна рассказала, что в юности видела, как мастер меча Бака Банмана, оказавшийся в Танимуре, перебил человек пятьдесят полностью вооруженных солдат, прежде чем с ним совладали. Верна сказала, что они сражаются как непобедимые духи, и некоторые их таковыми и считают. Ричарду не хотелось, чтобы какое-то недоразумение спровоцировало бой между племенем Тины и бакатаумана и те, и другие были отличными войнами. Кара не сводила ледяных глаз ни с тех, ни с других. наподобие трех сторон треугольника. Племя Тины, Бака Таумана и Кара были едины. Все они, хотя и смотрели на мир по-разному, были связаны с Ричардом и Кэлен и служили общему делу. У всех были одни и те же ценности – семья, друзья, тяжелый труд, честность, долг, верность, свобода. Кэлен ласково, но настойчиво коснулась его груди. Ричард. Несмотря на те чувства, что обуревают меня в данный момент, я знаю, что сердце у тебя на месте. Просто ты рассуждаешь неразумно. Ты искатель истины и должен перестать настаивать на своей правоте и постараться увидеть истину. Мы можем противостоять магии сестер тьмы и остановить шнырка. Зетс Энн уничтожит заклинание. Ну почему ты так упираешься? Кэлен. Тихо проговорил он. Эта псевдокурица была Шимом. Она рассеянно потеребила висящий на тонкой цепочке темный камень. «Ричард, ты знаешь, как я тебя люблю и верю в тебя, но в данном случае я почти готова». «Кэлен», — снова проговорил он, вынуждая ее замолчать. Он знал, о чем она думает и что собирается сказать, и теперь хотел, чтобы она только слушала. Он подождал, пока ее глаза не сказали ему, что она готова слушать. Ты призвала Шимов в этот мир. Ты сделала это ненарочно и не для того, чтобы причинить зло. Думать иначе и в голову никому не придет. Ты сделала это, чтобы спасти меня. Я умирал и нуждался в твоей помощи, так что отчасти я тоже принимал в этом участие. Не сделай я того, что сделал, тебе не было бы необходимости делать то, что сделала ты. «Ну да, и не забудь помянуть наших предков. Не плоди они детей, мы бы не родились и не совершили наших преступлений. Полагаю, их ты тоже учтешь?» Облизнув губы, Ричард нежно взял ее за плечи. «Я просто хотел сказать, что всё это началось с того, что ты помогала мне. Но это никоим образом не делает тебя виноватой хоть в чем-то. Ты должна это понять». Однако из-за того, что ты произнесла слова, завершившие заклинание, ты невольно стала ответственной за дальнейшее. Ты привела Шимов в этот мир. По какой-то причине Зет не хотел, чтобы мы об этом узнали. Мне очень жаль, что он не сказал нам правды, но, тем не менее, он этого не сделал. Уверен, у него были на то веские причины, во всяком случае, кажущиеся ему таковыми, иначе он не стал бы нам лгать». «Может, они действительно веские?» Кэлен, прикрыв глаза, потерла пальцами лоб, молясь о терпении. «Ричард, я согласна, что есть некоторые странности в поведении Зеда и вопросы, на которые еще предстоит получить ответ. Но это вовсе не означает, что мы должны искать иной ответ лишь ради того, чтобы его иметь. Зед – волшебник первого ранга, и мы должны верить тому, что он сказал, и выполнить его просьбу». Ричард погладил ее по щеке. Ему очень хотелось оказаться с ней наедине, совсем наедине, чтобы он мог загладить свою дурацкую забывчивость. Ему страшно не хотелось говорить то, что он намеревался сказать. Но выхода не было. «Пожалуйста, Кэлен, сначала выслушай, а уж потом решай, ладно? Мне бы очень хотелось ошибаться, честное слово. Но ты послушай, а потом реши сама». Когда охотники племени Тины охраняли нас в Доме Духов, шимы бродили вокруг. Один из них убил курицу, просто потому, что им нравится убивать. Юни, услышав шум, как услышал я, прибежал посмотреть, в чем дело, но ничего не нашел. Тогда он обругал убийцу, чтобы вынудить того показаться. Тот показался и убил Юни за то, что он его оскорбил. «Я тоже обругал эту куриную тварь, так почему же она меня не убила?» Кэлен устало потерла глаза. «Скажи мне, Ричард, почему она не убила меня?» Он некоторое время смотрел в ее прекрасные зеленые глаза, собираясь с духом. «Шим сказал тебе, почему, Кэлен». «Что?» — подскочила она. «Что ты несешь?» «Эта куриная тварь никакой не шнырк. Это Шим!» И он вовсе не называл тебя мать-исповедница. Это был Шим и сказал именно то, что хотел сказать. Он назвал тебя мать. Кэлен изумленно смотрела на него. Они уважают тебя, — продолжил Ричард. В определенной степени, во всяком случае. Потому что ты призвала их в мир живых. Ты дала им жизнь. И они считают тебя той, кто дал им жизнь, матерью. Ты лишь предположила, что куриный монстр собирался добавить исповедница когда назвал тебя матерью, потому что ты привыкла к такому обращению. Но Шим вовсе не собирался называть твой титул, Кэлен. Он обратился к тебе именно так, как хотел. Мать. Ричард почти зримо видел, как правдивость его слов прорывает тщательно выстроенную ею крепость рационализма. Иногда истину чуешь нутром, и тогда уже прятаться от нее не получается никак. Глаза Келлен наполнились слезами. Она крепко прижалась к нему, ища убежище в его надежных объятиях. Всхлипнув, она сердито вытерла вытекшую слезу. «Думаю, только это тебя и спасло», — тихо сказала Ричард, покрепче ее обнимая. «Но мне бы не хотелось еще раз доверять твою жизнь их милосердию». — Мы должны их остановить, — шмыгнула носом Кэлен. — Добрые духи, нам необходимо их остановить. — Знаю. — Ты знаешь, что надо делать? — спросила Кэлен. — Имеешь хоть какое-нибудь представление, как отправить их обратно в мир смерти? — Пока нет. — Чтобы найти решение, надо признать существование задачи. — Полагаю, это мы теперь сделали? Кэлен кивнула, утирая слезы. Решимость высушила глаза так же быстро, как осознание истины вызвало слезы. А почему Шимы околачивались у дома духов? Во время их брачной ночи, когда они предавались любви, нечто на улице порождало смерть. От одной мысли об этом Ричарду становилось дурно. «Не знаю. Может, Шимы хотели быть поближе к тебе?» Калин лишь кивнула. «Она поняла. Поближе к матери». Ричард вспомнил побледневшее лицо Кэллен, когда Нисел принесла в дом мертвых мертворожденного младенца. Ребенок родился мертвым из-за шимов, и это было лишь началом. Что такое черная благодать? Ты упоминал о ней вчера, когда мы пришли к Зеду Сен. Большая часть сведений о шимах подчеркнута из одного, чуть ли не первого сообщения о них. Кола был так перепуган, что написал об этом гораздо больше, чем обычно. В конце сообщения, что он цитирует, сказано «Запомни хорошенько мои слова, опасайся Шимов и в случае острой необходимости на голой земле трижды нарисуй песком, солью и кровью черную благодать». «И что это значит?» «Понятия не имею. Я надеялся, что Зет и Энн могут знать». «Зет знает все о благодати, и я думал, что об этой он тоже знает». «Как, по-твоему, эта черная благодать остановит Шимов?» «Я просто не знаю, Кэлен. Хотя мне приходило в голову, что, возможно, это отчаянный совет совершить самоубийство». Кэлен рассеянно кивнула, размышляя над записями кола. «Вполне могу понять, если это совет покончить с собой. Я чувствовала исходящее от Шима зло». сказала она, уставясь в пространство. «Когда я была в доме, где племя готовят покойников к похоронам, и эта куриная тварь, Шим, была там тоже, я чувствовала исходящее от нее зло. О духе, это было ужасно! Оно выклевывало Юне глаза. Хотя он уже был мертв, оно все равно хотело выклевать ему глаза». «Знаю», — Ричард снова привлек ее к себе, — «Вчера у Зэдэс Энн...» — Кэлен чуть отодвинулась, окрыленная надеждой. «Ты сказал, что Кола пишет, будто сначала они сильно встревожились, но после проверки выяснили, что Шимы не слишком сложное оружие, и с ними легко справиться». «Да, но Кола лишь мельком отметил, что в замке волшебника успокоились, обнаружив, что это не такая уж большая беда, как они сперва думали, но не упомянул, каким образом с ней справились». Написал только, что они отрядили волшебника по прозвищу Гора разобраться с ними. Что он и сделал. Ты не знаешь, есть ли какое-нибудь оружие против них? Юни был вооружен до зубов, и толку ему от этого не было ровным счетом никакого. Но, возможно, какое-то оружие имеется. Кола ничего не говорит об этом. Стрелы ту куриную тварь не убили, и огоням тоже не вредит. Однако Зет сильно настаивал, чтобы я забрал из замка мечистины. Хоть он и соврал насчет шнырка, но, возможно, лишь для того, чтобы убрать нас подальше от опасности. Однако сомневаюсь, что он солгал насчет меча. Он хотел, чтобы я его взял, и сказал, что, возможно, это единственная магия, которая сможет нас защитить. В этом я ему вполне верю. «Почему, по-твоему, та куриная тварь от тебя удрала?» Я хочу сказать, если Шимы считают меня своей матерью и не желают мне зла, это их некоторое уважение ко мне, я могу понять. Но раз они так могущественны, то почему удирают от тебя? Ты лишь выпустил в Шима стрелу, а стрелы, по твоим словам, не могут их убить. Так почему же он удрал?» Ричард отбросил волосы со лба. «Я и сам размышлял об этом». «Единственный вывод, к которому я пришел, это что они по рождению магии ущерба, а я единственный за несколько тысячелетий, кто от рождения владеет магией ущерба. Может, они боятся, что магия ущерба способны их одолеть? Возможно, так и есть, во всяком случае, надеюсь». «А огонь? Тот единственный свадебный костер, что еще горел и который ты затоптал, это ведь был один из Шимов, верно?» Ричарду было крайне неприятно, что Шим находился в их свадебном костре. Это был своего рода вызов. Да, Сентраши, второй Шим. В переводе означает «огонь». Первый, Рейхани, означает «вода», а третий, Вази, «воздух». Но ты загасил огонь, и Шим ничего не сделал, чтобы тебе помешать. Раз уж они убили Юни за то, что он их оскорбил... то на тебя-то за это они точно должны были разозлиться. И куриная тварь от тебя сбежала. — Да не знаю я, Кэлен, нет у меня ответа. Некоторое время она колебалась, глядя ему в глаза. — Может, они не тронули тебя, потому же... Почему не тронули меня? — Меня они тоже считают своей матерью? — Отцом, — сообщила Кэлен, машинально поглаживая камешек на шее. «Я произнесла заклинание, чтобы сохранить тебе жизнь, не дать тебе перейти в мир мертвых. Заклинание вызвало Шимов, потому что они из мира мертвых, и в их власти не дать тебе пересечь черту. Возможно, поскольку мы замешаны в этом оба, они считают нас своими родителями». Ричард глубоко вздохнул. «Не исключено». — Я не утверждаю, что так оно и есть, но когда я рядом с ними, то чувствую, что за этим кроется что-то большее, нечто, от чего у меня волосы дыбом становятся. — Что именно? — Каждый раз, как они оказываются рядом со мной, я ощущаю оборевающее их жажду чего-то и чудовищное вожделение. Кэлен потерла руки, вздрогнув от мысли, что столь чудовищное зло где-то поблизости. Невеселой иронической улыбкой скривила ее губы. «Шота всегда говорила, что мы с тобой породим чудовище». «Когда-нибудь, Кэлен!» — Ричард взял ее лицо в ладони. «Когда-нибудь!» Боясь расплакаться, Кэлен отвернулась от него и уставилась вдаль. Совладав с голосом, она заговорила. «Раз магия исчезает, то, по крайней мере, и Джеган лишится ее помощи». Он управляет колдуньями и волшебниками, чтобы те помогали его полчищам. Если он больше не сможет этого, то хоть какая-то польза от всей этой истории есть. Он направил одного из этих волшебников, чтобы убить нас, и одну из сестер света, чтобы притащить чуму из храма ветров. Если из-за шимов магия исчезает, то и у Джегана она исчезнет тоже. Ричард закусил губу. Я как раз об этом и думал. Если та куриная тварь испугалась меня из-за того, что я обладаю магией ущерба, то Джеган вполне может потерять контроль над теми, кто обладает магией, но... — Добрые духи, — прошептала Кэлен, повернувшись к нему. — Сестры тьмы. Может, они не с рождения владеют магией ущерба, но умеют ей пользоваться? Ричард нехотя кивнул. — Боюсь, что у Джегана все еще остаются сестры тьмы, и их магия будет действовать. «Значит, наша единственная надежда на зедос н «Будем надеяться, что они смогут остановить Шимов!» Ричард не смог выдавить из себя улыбки. «Каким образом? Ни один из них не может пользоваться магией ущерба. Их магические способности исчезнут, как и все остальное. Они станут столь же беспомощны, как тот мертворожденный ребенок. Я уверен, что они из деревни уехали». — Только вот куда? — Кэлен одарила его взглядом матери-исповедницы. — Вспомни ты вовремя о своей первой жене, Ричард, мы могли бы сказать Зеду. Возможно, это имело бы значение. Теперь этот шанс для нас упущен. Ты выбрал очень неподходящее время для забывчивости. Ричард хотел с ней поспорить, доказать, что это не имеет ровным счетом никакого значения, сказать, что она ошибается, но не смог. Она не ошибалась. Зед отправился в одиночку сражаться с Шимами. Ричард прикинул, не вернуться ли им обратно и не последовать ли за дедом. Кэлен, наконец, взяла его за руку и, ободряюще потрепав по плечу, повела обратно. Держа голову прямо, она шла с невозмутимым и властным выражением матери-исповедницы. «Мы пока не знаем, что с этим делать», — провозгласила Кэлен. Но я полностью уверена, в наш мир пришли Шимы.